Глава 15. Я думаю, что наш разговор приобрел слишком агрессивный характер, Кардан. Обратился я к авторитету. Не я первый начал! Вновь оскарился Кардан, демонстрируя золотые зубы. Ты же в прошлый раз повел себя агрессивно, а теперь моя очередь. Не люблю, когда меня заставляют, оглядел я толпу мрачных мордоборотов. Один довольно неплохой кинжал, два добротных кастета. Два пистолета. Это все я скоро заберу с собой. Еще два ножа я отсеял, они были не очень качественными, судя по сколам на лезвии. Ты не оставил мне выбора, граф, довольно хохотнул Кардан. Теперь ты будешь работать на меня, потому что я так решил. Граждане бандиты, я вас предупреждаю, ответил я. Со мной лучше не связываться. Это ты мне говоришь. Опять угрозы. «Кажется, тебя нужно немного спустить на землю», — ответил Кардан и кивнул одному из своих мордоворотов. «Сейчас они...» — Рона не успела договорить. Удар в солнечное сплетение, и защитная руна на моем пиджаке сыграла свою роль. Кулак бандита будто в каменную стену ударил. «Ах ты с...» — сморщился от боли уголовник, хватаясь за руку. «Лучшего момента для атаки и не придумаешь». Враги на секунду растерялись. Еще недавно они упивались своим превосходством. Теперь не понимали, что произошло. Ловким движением я вытащил из рукава стилус, втыкая инструментов в глаз авторитета. «Ах Выдохнул удивленный кардан, падая на спину. Затем пришел черед ловушки. Пользуясь растерянностью толпы, я выскочил из круга, оставляя в центре бандитам подарок. Руну огненной вспышки. Вспыхнула у меня за спиной прилично. Хорошо, что я решил сделать еще шаг в сторону, а то бы и меня задело. А Рона покинула зону поражения еще раньше, услышав команду. Толпа бандитов закричала. Кто-то даже умудрился выстрелить, но пуля попала в строение неподалеку, откуда выскочил испуганный мужчина в комбинезоне и побежал в сторону дома побольше, на котором красовался стенд с надписью «Прокат лодок от 10 рублей». Пока эти уроды катались по земле, выкрикивая ругательство, шипя от боли, я вытащил из глазницы кардана металлический стилус, вытер его о пиджак врага. Через пару секунд уголовники затихли, и я собрал трофеи. Затем я вызвал Владимира, отправил ему сообщение «Срочно подъезжай». Они захотели спустить меня на землю, но вместо этого сейчас спустятся под землю. В буквальном смысле. Я активировал огненную яму, последнюю рунную ловушку, что у меня оставалось. Бандиты исчезли в ловушке, которая вспыхнула пламенем. Через секунду земля под ними сомкнулась, навсегда скрывая их следы. Ну вот, теперь все отлично. Я очистил этот берег от нечисти, не благодарите. Теперь здесь снова можно отдыхать. Несколько прогуливающихся по берегу прохожих, которые в панике убежали в сторону покрытой камнем набережной, неспешно возвращались. «Быстро ты их! Я заметила улучшение твоей реакции, и ты быстрее двигался!» — подметила Рона. «Я тоже почувствовал!» — ответил я. «Еще как почувствовал!» И пришел к выводу, что во время каждой схватки вырабатывается смесь кортизола и адреналина и это позволяет мне приходить в прежнюю физическую и ментальную форму гораздо быстрее. Что сказывается и на увеличении магического источника. Владимир подъехал чуть ли не к причалу, удивленно посматривая на то, что у меня было в руках. «Случилось что, Иван?» — спросил он. «А откуда это?» «Держи, это то, что нам пригодится. Пистолеты можешь забрать себе». Положил я трофей на заднее сиденье. «Ты хоть расскажи, кто на тебя напал в этот раз?» — спросил Владимир. Я взглянул в сторону подъезжающего темно синего автомобиля. Вот и Екатерина прибыла. «Потом расскажу», — ответил я водителю. «У тебя на рубашке пятно». Владимир показал на мой воротник. «Дьявол! Есть салфетка?» — спросил я. «Есть кое-что получше», — ухмыльнулся Владимир, протягивая мне круглый кружок картона. «Отлепи защиту и прижми, должно помочь». «Я так и сделал». А когда убрал кружок, понял, что пятна крови будто и не было. Затем я отправился навстречу Екатерине, которую сопровождали два напряженных телохранителя. Они блуждали глазами вокруг в поисках угрозы, которой не было. Также к ним присоединился Владимир. Решил подстраховать. Его жест был вполне объясним. После тех трофеев и капли крови на воротнике я бы тоже на месте водителя поступил бы так же. Доброго вечера, граф. Слегка поклонилась Екатерина. «Доброго, княжна!» Поцеловал я ей ручку и выставил локоть. «Прошу!» Блондинка улыбнулась, показывая жемчужные зубы, и приняла мое приглашение. Под ручку мы направились по каменной набережной. Я краем глаза увидел того мужичка, который убегал в сторону лодочной станции. Сейчас он был с полицейскими и что-то бурно им объяснял. Я слышала какой-то громкий звук. Испуганно взглянула княжна в сторону полицейских. «Что произошло? Не видели?» «Один парень справился с толпой бандитов», — ухмыльнулся я. «Со всей толпой?» — удивилась Екатерина. «Один?» «Да, один против толпы отъявленных негодеев, ответил я, стараясь не улыбаться. «Он как раз ждал одну прекрасную девушку, когда на него напали». «Так это были вы?» — воскликнула блондинка. «Вы справились с ними? Но как?» «У меня есть свои методы, княжна», — печально улыбнулся я. «Но я им давал шанс, которым они не воспользовались. Давайте лучше поговорим о чем-нибудь более хорошем». «Хорошо», — восхищенно взглянула на меня Екатерина. «И за прекрасную девушку спасибо. Мне приятно услышать от вас такой комплимент». «Я всего лишь сказал правду», — добродушно улыбнулся я в ответ. Мы продолжили идти по набережной, а мимо нас навстречу шли влюбленные парочки, семьи с детьми, компанией подростков. Время близилось к вечеру, и отдыхающих становилось все больше. «А каким бизнесом вы занимаетесь?» – спросила меня Екатерина. «Я только развиваюсь», – сдержанно улыбнулся я в ответ. «Но уже поступил первый заказ». И тот бизнес, которым я собираюсь заняться, пока не имеет конкурентов. А если они и есть, то их совсем немного. Все-таки я не знал, есть ли в этом мире рунные мастера. Пока я их не встречал. Но я и судил только по двум городам и окрестностям. Мир этот большой, так что я не удивлюсь, если кто-то владеет этой магией. Хотя, судя по общему снисходительному отношению к рунам, вряд ли этот кто то развил рунную магию до искусного уровня иначе он дал бы о себе знать и слухи о нем дошли бы и до новосибирской области вы меня очень удивляете услышал я голосок екатерины а такое разве может быть по моему нет в мире бизнеса в котором нет конкурентов но я нашел такой бизнес ухмыльнулся я и он обещает быть довольно успешным я не набивал себе цену Зачем мне это делать? Не люблю хвастаться, я просто говорил то, что будет. Конечно, рунная магия поможет подняться мне и моему роду. И молниевые жезлы только начало. Когда мой магический источник увеличится еще раза в два, я смогу рисовать руны среднего уровня. И тогда наступит новый период, когда мой главный враг, князь Зацепин, почувствует это на себе». Если, конечно, полезет на рожон, в чем я не сомневался ни капли. «А я подумываю поступать в Новосибирскую академию магов», — продолжала Екатерина. «Я же маг земли. Могу пойти учиться на факультет магического ландшафтного дизайна. Но есть еще вариант. Боевая магия. Отец склоняется к первому варианту». «Ваш отец переживает за вас», — ответил я, вспоминая информацию о мире, которую почерпнул недавно из источников сети. «Боевые маги проходят службу на границе». «Не всегда», — хихикнула Екатерина. «Иногда они открывают частные конторы и берут заказы. Их вызывают на колодцы гильдии охотников». «Я слышал, что там совсем небезопасно», — ответил я блондинке. «Менять рельеф земли под прихоти местной аристократии изо дня в день», — протянула Екатерина. «Это же так скучно». «Вам виднее» улыбнулся я, не собираясь ее отговаривать. «Но почему именно Академия?» «Я слышал, что можно учиться, не выходя из дома, проходить уроки удаленно. Столько курсов в сети и не сосчитаешь. Диплом Академии открывает много возможностей. По крайней мере, я смогу открыть свою фирму и брать высокооплачиваемые заказы», — ответила блондинка. «Перспективы понятны». Улыбнулся я, решив больше не расспрашивать княжну, иначе это может показаться очень странным. Аристократ, достигший совершеннолетия, не знает об Академии. Надо будет самому познакомиться со всеми нюансами. Какие еще возможности в аристократическом обществе предоставляет диплом Академии? Благо, в сети есть вся информация на эту тему. Затем мы пообщались на тему вкусной кухни, Следом коснулись темы современного аристократического общества и в целом ситуации в Новосибирской области. Мне была эта тема интересна. Так я узнал, что император не касается дел, происходящих в этом регионе, переложив ответственность на областную администрацию с ее службой безопасности и гильдию магов, которую изредка подключают к устранению конфликтов. Вот значит как. Теперь понятно, почему Зацепин совсем оборзел. Не удивлюсь, если связи его дотягиваются и до главенствующей элиты региона. Князь все-таки в этом мире занимает особый статус. Но что мне до его статуса? Главное, чтобы дорогу мне не переходил. И тогда, так уж и быть, я его не трону. Наша прогулка закончилась, когда на набережной уже начали загораться фонари. В сумерках мы и попрощались, договорившись встретиться через пару дней. Судя по взгляду Екатерины, ей понравилось со мной общаться. Да и мне с ней было комфортно в разговоре. Она была тактична и не пыталась надоедать с расспросами. Когда я сел в автомобиль, Владимир сразу же завел его, трогаясь с места. Машина покачнулась на лежачем полицейском, и на заднем сиденье звякнули мои трофеи. «Теперь расскажешь, откуда у тебя оружие», — покосился на меня Владимир. «Один авторитет решил, что я ему что-то должен» начал я. Вкратце описав недавнюю стычку, я замолк, и Владимир громко рассмеялся. «Блин, ты местного авторитета похоронил?» выдавил водитель. «Это же просто разрыв мозга!» «Ну а теперь новосибирские бандиты будут репу чесать, думая, что же произошло». Флаком в руки, пусть чешут на здоровье», хмыкнул я. «И ведь я их предупреждал». «В наших краях таких полно. Главное, не нарывайся на кого посерьезнее», отозвался Владимир. «Если будут лезть, они отхватят», — пообещал я. Владимир притих, что-то обдумывая, ну, а я вновь вернулся к мыслям об Академии. «Допустим, что она мне принесет, если я поступлю? С одной стороны, я приобрету новые знакомства, а, возможно, и новых друзей. С другой, могу прокачать магию. Но до того, как я покину родное гнёздышко, следует укрепить поместье, чтобы ни одна скотина не покушалась на него в том числе прочно встать на ноги в финансовом плане. Надо подумать насчет помощников. Двое у меня уже есть – Владимир и Жека. Игнат пусть занимается делами внутри поместья. Он вполне может руководить садовниками и прислугой. Я ему тоже доверяю. А в плане бизнеса надо подумать. Юрист уже есть, и все упирается в бухгалтера. Мне нужен надежный и частный человек которому можно доверить деньги, не опасаясь, что он будет таскать их из казны рода. Новосибирск. Ресторан «Белуга». В это же время. Михаил Петрович Кравчук нервничал, хотя старался не показывать этого. Напротив него в приватной кабинке, закрытой на ключ, сидел человек в маске с надвинутым капюшоном на лоб, и его глаза холодно смотрели на Михаила Петровича. Будто удав смотрят на кролика, размышляя, с какой части тельца ему начать свою трапезу. Перед ними стояли чашки с молотым кофе, из которых поднимались струйки пара. А на блюдцах рядом лежали круассаны. Но аппетита он не чувствовал. Чтобы разрядить паузу, Михаил Петрович растерянно улыбнулся и все-таки откусил треть от круассана. — Да, все тот же потрясающий вкус, — ответил он. Затем дрожащей рукой взялся за чашку с кофе и сделал глоток. Он, руководитель секты «Новая жизнь», беседовал сейчас с куратором, который вызвал его. А просто так кураторы не вызывают. Их методы наказания довольно жестокие, об этом он прекрасно осведомлен. Каждому руководителю подразделений показали то видео, где заживо хоронили одного из сектантов, который сболтнул о деятельности секты своему другу. Причем хоронили вместе с тем другом. Полгода прошло, а до сих пор поджилки трясутся. «Хватит уводить разговор в сторону, Кравчук», — сухо ответил куратор. «Ты мне не все рассказал». «Я же говорю, в целом ситуация стабильная», — ответил Михаил Петрович. Мы открываем порталы, тестируем твари, и охотники их закрывают. Правда, на этой неделе запечатали целых три колодца, пришлось создать еще три в предгоре Запрутного. Я не про это, — продолжил куратор, не отводя от него плотоядного взгляда. Произошло серьезное противодействие в одной точке. Михаил Петрович внутренне съежился и чуть не подавился круассанам. Он сделал еще один глоток кофе и поднял взгляд на своего собеседника. — Да, поместье графа Волкова, — кивнул он, — и отправлял вам отчет. — Но вы так спешили, что не указали подробностей, — с укором произнес куратор. — Поэтому нам пришлось с вами встретиться. — Насколько сильное противодействие? Михаил Петрович нервно сглотнул. — Погибло больше десяти мутантов, — ответил он. — Вы так и указали в отчете, а мне нужна конкретика, — продолжил куратор. «Один гурон и тринадцать ящериц», — ответил Михаил Петрович. «Ты не указал, сколько групп охотников противодействовало, Кравчук», — продолжил куратор. «Я указал», — ответил Михаил Петрович. «Трое человек, включая владельца поместья». «Трое?» — в голосе куратора прозвучало удивление. «Ты уверен? Может, датчики ошиблись?» «Возможно, остальные были скрыты?» «Нет, их было точно трое. — ответил Михаил Петрович, стараясь не отводить взгляды. — И колодец до сих пор не запечатан. — Хм, — задумался куратор. — Интересно. Готовьте новый выводок. Что нужно будет сделать? — поинтересовался руководитель секты. — Попробуем выпустить в два раза больше тварей и усиленного гуруна, — ответил куратор. — Можешь идти, Кравчук, и держи ситуацию на контроле. Да — Да-да, и доклад каждые два часа кивнул Михаил Петрович и покинул кабинку. Его рука привычным жестом ослабила галстук. Выскакивая из ресторана, Кравчук вдохнул свежий весенний воздух. А затем набрал телефон своего помощника. Вернувшись домой, я поужинал и решил изучить информацию об академии. На самом деле был еще один плюс обучения в этом заведении. Когда я стану главой клана, на совете у меня будет право вето то есть это упрощало коммуникацию с верхушкой клана. К тому же Екатерина была права. При этом открывается море возможностей, а причиной этому было укрепление статуса аристократа. Ариста, обучающийся в академии, в глазах общественности всегда круче, нежели ариста, прошедший курсы в сети или обучающийся у частных учителей. Хотя и в этом случае была лазейка. Многие учителя академии, имея специальные сертификаты, работали своего рода репетиторами. Но обучение шло по академической программе, и выдавали они самые настоящие дипломы. Надо хорошо подумать на эту тему. Вернусь к нему позже. Два месяца точно есть на размышления. Чуть позже я устроился на кровати, рядом улеглась Рона. Она уснула, даже не попросив рассказать сказку. Ну, а я решил последовать ее примеру. Этим утром я встал в восемь, умылся, отжался от пола, вышел на пробежку и заметил выскочившего из дома Жеку. Он нагнал меня. «Я буду тоже с тобой бегать», — сообщил он. «Я не против», — улыбнулся я. «Вчера узнал, что новенькая». «Зацепин продолжает искать сына», — ответил Жека. «Подключил все свои связи, но не нашёл нифига. Он может снова заявиться в поместье». «Пусть попробует», — оскалялся я. «Полиция землю роет, пытаясь найти того, кто похоронил банду Кардана и его заодно», — продолжил Жека. «Ты хотел сказать полицейский которых подкупили криминальные авторитеты», — подчеркнул я. «Это большая разница». «Да, ты прав», — согласился Жека. «Но, прикинь, свидетели расходятся в показаниях, и эти продажные не знают, кого искать». «Это хорошие новости», — ответил я. «Все, хватит трендец. Соберись и сконцентрируйся на дыхании». Мы решили побегать по территории поместья. Как раз получался внушительный круг, если держаться ограждающей стены. После двадцати кругов, когда Жека запыхтел как паровоз, мы вернулись к тренировочной площадке. «Тебе нужно больше бегать, мой юный друг», — улыбнулся я мальчугану. «Это точно, отвык я что-то. Все пешком как-то в последнее время справлялся», — ответил он и взял тренировочный кинжал. Точнее, одну из палок, на которых мы тренировались. «Теперь я хочу научить тебя одному хитрому финту», многообещающих мыльнулся я. «Прислони свой кинжал к моей груди. Когда враг оказался достаточно сильным и готов убить тебя, этот прием, возможно, спасет тебе жизнь». И именно так. Как не раз он спасал мне жизнь в прошлом мире. В последней битве я вышел против вражеского воина, искусно владеющего холодным оружием. Он пробил мою броню, А кинжал врага готов был вскрыть мою грудную клетку. И тогда я ушел с линии атаки, используя секретный прием. «Ну-ка, давай, попробуй выкрутиться!» На лице Жеки появилась злорадная ухмылка. Он ткнул палку в мою грудь, в район сердца, а я поменял положение тела и молниеносно закрутил кинжал по замысловатой траектории, через секунду прижимая его к джекиному горлу. «Круто!» — захрипел он. «Я тоже так хочу!» «Сможешь, если будешь стараться», — ответил я. Несколько спаррингов, у паренька ничего не получалось, но с каждым разом он оттачивал движение. И в конце концов добрался до меня. «Еще две-три таких тренировки, и ты научишься», — пообещал я, впечатляясь результатами Жеки. «Классно!» Жека аж сиял от восторга. После него наступил черед Роны. Питомица старалась сегодня пуще прежнего, и я заметил, как у нее получилось еще сильнее ускориться. «Ты видел? Видел, да? Я была быстра, словно ветер!» — воскликнула Рона, подскакивая ко мне. «Не так, чтобы сильно, но уже лучше прежнего», — подметил я. «А еще я не чувствую усталости, как в прошлый раз, будто второе дыхание открылось», — призналась питомица. «Это хороший знак». Ее способности улучшились, а шерсть начала менять окрас. В ней я заметил пепельные волоски. После тренировки был плотный завтрак. На этот раз овощной салат и омлет с гренками и острым соусом. А потом я вспомнил о бароне Игоре Волохове, контакт которого мне дал Семен. Этот человек мне может рассказать о порталах, которых на моем поместье две штуки. На удивление барон ответил быстро. Я сообщил, что есть важный и срочный разговор. Мы договорились встретиться в Красном Яру в кафе Три Толстика. Очутившись внутри обычной забегаловки, я подошел к столику у окна, где мы и договорились встретиться. «Добрый день, барон Волохов!» — спросил я у щуплого мужчины, который изучал меню заведения. «А, да, это я», — встрепенулся он, протягивая руку, и мы обменялись рукопожатиями. «А вы граф Волков». «Все верно», — кивнул я. «Можем сразу перейти к разговору или заказать что-нибудь?» «Нет, я не голоден», — растерянно улыбнулся барон. Он был встревожен. Наверное, догадывался, о чем я хочу спросить. «Вы хотели поговорить по срочному делу. Семен мне уже звонил, сказал, что вы надежный человек. Иначе я бы с вами не встретился». «Хорошо», — пристально взглянул я на Волохова. «На территории моего поместья колодец» а в нем две норы и ровно два черных портала расскажите мне все что вы о них знаете порталы резко побледнел волохов и огляделся затем прощупал взглядом сидящую за соседним столиком парочку и ответил я не могу вам рассказать об этом даже не просите почему спросил я барон волохов наклонился через стол и прошептал если я скажу меня могут убить — Да и вас тоже.